Глава третья В 5 часов утра, как я потом узнал, ряд автомобилей с чекистами подъезжали в разных частях города к домам, где жили мои знакомые, адреса которых я имел неосторожность занести в свою записную книжку. С этих пор никогда больше я этого не делал. Были арестованы и отвезены на Гороховую-2 поэт Александр Блок с набережной реки Пряжки, писатель Алексей Ремезов, художник Петров Водкин, историк М.К. Лемке с Васильевского острова, писатель Евгений Замятин с Маховой улицы, профессор С. Венгеров с Загородного проспекта, еще и еще со всех концов Петербурга, где только не жили мои знакомые. Какая бурная деятельность бдительных органов советской власти». Лишь один из моих знакомых писателей, адрес которого, однако, значился в моей записной книжке, уцелел среди всей этой вакханалии бессмысленных арестов – Федор Сологуб. Когда позднее я спросил его, каким чудом он в ту ночь избежал ареста, он ответил, что чудо это объясняется хорошим к нему отношением управляющего домом. Автомобиль подъехал и к их дому, Чекист потребовал от управдома справки, живет ли в квартире номер такой-то некий Федор Сологуб, не подозревая, что это не фамилия, а псевдоним. Управляющий, играя в наивность и удивление, ответил, что в квартире номер такой-то живет гражданин Титерников, а никакого Сологуба в веренном ему доме никогда не бывало. Поразмыслив немного, чекист сказал «Оно ну его в болото» махнул рукой и уехал, не пожелав более разыскивать какого-то сологуба. Так последний и избежал удовольствия познакомиться с чердаком Чеки. Всех остальных доставили на Гороховую, но не отправили из регистратуры на чердак, где они могли бы встретиться и сговориться со мною, а держали в других помещениях и стали поочередно вызывать на допросы. Там их огорошивали сообщением, что арестованы они как участники заговора левых эсеров. Каждый из них реагировал на эту глупость соответственно своему темпераменту. Маститый профессор С.А. Венгеров спокойно сказал, «Много нелепостей слышал на веку, но это царица нелепостей». Е. И заметен стал хохотать, что привело в негодование следователя все того же малограмотного студента, над чем тут смеяться, ведь дело серьезное. Но как ни старался следователь внушить арестованным, что они левые эсеры и заговорщики, ничего из этого не выходило. Тогда он предложил каждому из них заполнить лист подробным ответом на вопросы, как и когда они познакомились с левым эсером-писателем Ивановым Разумником, в каких отношениях и сношениях находится с ним в настоящее время, какие беседы вел он с ними обыкновенно, а за последнее время в особенности. Каждый из арестованных, кроме обычной анкеты, заполнил и лист ответов на эти вопросы, после чего этих опасных государственных преступников, продержав на Гороховой меньше суток, стали отпускать по домам. Какая бессмыслица и с каким серьезным видом она делалась? Исключение составили два человека – писатель Евгений Замятин и поэт Александр Блок, Первого выпустили немедленно же после допроса, так что пребывание его в очреве чеки было всего часа два. Второго задержали на целые сутки и отправили на чердак. Е. Изамятин так рассказывал мне о сцене допроса. Нахохотавшись вдоволь по поводу предъявленного ему обвинения, он подробно описал о нашем знакомстве и отношениях, а также заполнил лист неизбежной анкеты, причем на вопрос – Не принадлежал ли к какой-либо политической партии, ответил кратко, принадлежал. После чего между ним и следователем произошел такой диалог. «Какой партии принадлежали?» – спросил следователь, предвкушая возможность политического обвинения. «К партии большевиков». В годы студенчества Евгений Замятин действительно входил в ряды этой партии, ярым противником которой стал в годы революции. Следователь был совершенно сбит с толка. «Как к партии большевиков?» «Да. И теперь в ней состоите?» «Нет. Когда же и почему из нее вышли?» «Давно, по идейным мотивам. А теперь, когда партия победила, не сожалеете о своем уходе?» «Не сожалею. Объясните, пожалуйста, не понимаю. А между тем понять очень просто. Вы коммунист?» «Коммунист. Марксист? Марксист?» значит плохой коммунист и плохой марксист. Будь вы настоящим марксистом, вы бы знали, что мелкобуржуазная прослойка попутчиков большевизма имеет тенденцию к саморазложению и что только рабочие являются неизменной классовой опорой коммунизма. А так как я принадлежу к классу мелкобуржуазной интеллигенции, то мне непонятно, чему вы удивляетесь. Эта ироническая аргументация так подействовала на следователя, что он тут же подписал ордер на освобождение и Замятин первым из арестованных вышел из узилища. Иное дело было с Александром Блоком. Он был явно связан с левыми эсерами. Поэма «12» появилась в партийной газете «Знамя труда». Там же был напечатан и цикл его статей «Революция и интеллигенция», тотчас же вышедшей отдельной брошюрой в партийном издательстве. В журнале левых эсеров «Наш путь» Снова появились 12 из Кифы, вышедшие опять-таки в партийном издательстве отдельной книжкой с моей вступительной статьей. Ну как же не левый ССР? Поэтому допрос Александра Блока затянулся, и в то время как всех других вместе с ним арестованных мало-помалу после допросов отпускали по домам, его перевели на чердак. «Меня он там уже не застал, я был уже отправлен в дальнейшее путешествие», но занял он как раз то место на досках, где я провел предыдущую ночь и вошел в ту же мою пятерку. Одновременно с ним попал на чердак и стал соседом Блока наш будущий ученый-секретарь Вольфиллы А. З. Штейнберг. Через год после смерти Блока он напечатал в Вольфильском сборнике, посвященном памяти покойного поэта, свои очень живые воспоминания о том, как автор 12, Весь свободы торжество провел этот день 14 февраля на чердаке чеки. На следующий день Александр Блок был освобожден.